Джек Лондон. История Киша. Давно-давно, в незапамятное время, жил некто Киш у берегов Полярного моря. Был он первым человеком в своей деревне и умер всеми оплакиваемый. Он жил так давно, что только старики помнят его имя и историю его жизни. Историю, какую они слышали от отцов и дедов. Они расскажут ее своим детям, а потом она перейдет к детям и их детей. И так из века в век. А слушать эту повесть о Кише, о том, как он поднялся к власти и почему из самой бедной хижины в деревне, лучше всего тогда, когда проносятся над ледяными полями северные метели, когда в воздухе кружатся снежные вихри, и ни один человек не смеет высунуться из дома. Живым мальчиком был Киш, так начинается повесть, здоровым и сильным. Он видел тринадцать солнц, так считали в деревне ибо каждую зиму солнце оставляет землю в темноте а на будущий год новое солнце возвращается чтобы снова давать тепло и освещать лица людей отец киша был смелым охотником пытаясь в голодное время спасти жизнь своих одноплеменников он погиб охотясь на полярного медведя он вступил с медведем в рукопашную и тот смял его под себя зверь был очень жирный и народ был спасен тиш он был единственным сыном этого охотника Остался один со своей матерью, но люди забывчивы, и скоро из памяти их изгладился подвиг его отца. А затем забыли и Киша с матерью, и они вынуждены были жить нищенски и в жалкой хижине. Но вот однажды вечером на совете в большой хижине Клош-Квана, главы племени, Киш показал, какая кровь течет в его жилах. Он показал себя мужчиной. С достоинством взрослого человека он поднялся и ждал, когда прекратится шум. «Это верно, что нам выдается наша доля мяса», — сказал он. «Но мясо это старое и жесткое, и в нем много костей». Охотники и седовласы, и молодые были изумлены. Ничего подобного раньше не случалось. Ребенок выступал как взрослый человек и говорил им прямо в лицо такие вещи. Но Тиш продолжал говорить твердо и серьезно. Я говорю это, потому что знаю, что мой отец, Бог, был великим охотником. Говорят, что Бог приносил домой больше мяса, чем любой из охотников. И собственными руками распределял его и смотрел, чтобы последний старик и старуха получили справедливую долю. Охотники кричали «Прогоните ребенка! Пошлите его спать! Не смеет он так разговаривать с мужчинами и стариками!» Он спокойно ждал, пока волнение улеглось. «У тебя жена, углук!» — сказал он и ты за нее говоришь. А ты, Массук, имеешь также мать и выступаешь за обоих. Моя же мать никого не имеет, кроме меня. Вот почему я за нее и вступаюсь. Я повторяю, Бог умер, так как был слишком храбр, и потому справедливо, чтобы я, его сын, и Айкига, моя мать и его жена, не терпели нужды в мясе, пока оно имеется у племени. Я, Киш, сын Бока, сказал... Он сел, внимательно прислушиваясь к возмущенным возгласам, вызванным его словами. «Мальчишка смеет так говорить на совете!» — шамкал старый углук. «Могут ли сосунцы нас учить?» — спросил громко массук. «Я мужчина, и могу ли я быть посмешищем для каждого мальчишки, который просит мясо?» Гнев их дошел до белого коленя. Они приказали ему идти спать. Пригрозили, что он вовсе будет лишен мяса, и обещали крепко высечь за дерзость. Глаза Киши засверкали, и темный румянец залил его щеки. Он вскочил на ноги. «Слушайте меня!» — крикнул он. «Никогда больше не буду я выступать на совете, никогда, пока вы сами не придете ко мне и не будете упрашивать. Киш, говори, мы хотим этого!» «Так вот вам мое последнее слово. Бог, мой отец, был великим охотником. Я, его сын, пойду и стану так же охотиться, чтобы добыть себе мясо. И пусть знают все, раздел того, что я убью, будет справедлив. И ни вдова, ни слабый старик не будут плакать ночью от голода, в то время как сильные мужчины стонут в великих муках обжорства. И в будущем да будет стыдно сильным мужчинам, которые объедаются. Так сказал я, Киш. Насмешки и бранные возгласы проводили его до порога хижины. Но на его лице была написана решительность, и он шел вперед, не глядя по сторонам. На следующий день он пошел вдоль берега. Заметили, что он несет лук и большой запас стрел с костяными наконечниками. Через плечо было перекинуто отцовское охотничье копье. Много смеялись и говорили по этому поводу. Случай был из ряда вон выходящий. Мальчики в этом возрасте никогда не отправлялись охотиться, в особенности одни. Многие поэтому качали головами и делали зловещие предсказания, а женщины с сожалением глядели на Айкигу, лицо которой стало грустным и серьезным. «Он скоро вернется», — утешали они ее. «Пусть идет», — говорили охотники. «Это будет для него хорошим уроком. Он скоро вернется, и тогда речь его будет другой, робкой и вежливой». Но прошел день, а за ним другой — На третий разразилась сильная буря, а Киш все не появлялся. Айкига рвала на себе волосы и покрыла лицо сажей, в знак горя и скорби. Женщины осыпали мужчин упреками за то, что они своим дурным обращением послали мальчика на смерть. Мужчины ничего не отвечали, готовясь, когда буря утихнет, идти в поиске за телом. Но на следующий день, ранним утром, Киш вернулся в деревню. И шел он далеко не смущенный. Он нес на плечах свежее мясо убитого зверя, и поступ его была торжественна, а слова звучали гордо. — Вы, мужчины, идите с собаками и санями по моему следу, — сказал он. — Там через день пути вы найдете на льду много мяса, медведицу и двух полугодовалых медвежат. Айкига была несказанно обрадована, но он встретил ее радость по-мужски. — Идем, Айкига. «Дай мне есть, и потом я лягу спать. Я очень устал». Он прошел в хижину и, поев, заснул. Спал он двадцать часов подряд. Сперва в деревне было много сомнений и споров. Опасно убить медведя, но трижды... Нет, в три раза трижды опасней убить медведицу с медвежатами. Мужчины поверить не могли, что мальчик Киш-один совершил такой подвиг. Но женщины рассказывали про свежее мясо которую он принес на спине, и это должно было убедить сомневающихся. Наконец они пустились в путь. Даже если он действительно убил этих зверей, ворчали они, то уж во всяком случае не позаботился разрезать туши. А на севере это необходимо сделать немедленно. В противном случае мясо замерзнет так, что его не берет самый острый нож. Положить же на сани фунтового медведя в замерзшем состоянии и вести его по неровному льду – нелегкое дело. Но, придя на место, они, вопреки своим сомнениям, нашли добычу и увидели также, что Киш вынул внутренности и разрезал туши на четыре части, как образцовый охотник. С той поры Киш повел себя загадочно, и загадочность эта день ото дня становилась все таинственней. Во вторую свою охоту он убил молодого медведя, почти взрослого, а в следующий раз громадного самца и медведицу. Он обычно уходил на три или четыре дня, но иногда оставался на льду целую неделю. Он всегда отказывался от спутников, и все не переставали изумляться. «Как он это делает?» – спрашивали они друг друга. «Он никогда не берет с собой собак, а собака на охоте очень нужна». «Почему ты охотишься только на медведя?» – однажды решился спросить его Плошкван. Но Киш ждал ему надлежащий ответ. «Всем известно, что на медведе больше мяса. В деревне поговаривали о волшебстве. Он охотится вместе со злыми духами, поэтому-то охота всегда удачна». «Может быть, это не злые, а добрые духи?» — говорили другие. «Отец его был великим охотником. Может быть, с ним охотится отец и обучает его пониманию, терпению и другим качествам охотника. Кто знает?» так или иначе но его успехи продолжались и менее удачливые охотники были постоянно заняты доставкой его добычи. что же касается раздела добычи в этом он всегда был справедлив подобно отцу своему он следил за тем чтобы последний старик и старуха получили равную со всеми долю себе же он оставлял ровно столько чтобы удовлетворить свои потребности вот поэтому а также и потому что он был охотником смелым и сильным Киш стал пользоваться почетом и даже внушать своим соплеменникам страх. Шли разговоры о назначении его главой племени после Клош-Квана. Ввиду же совершенных им подвигов, современники хотели видеть его снова на заседаниях совета. Но он там не появлялся, а им совестно было просить. «Я хочу построить себе новую хижину», — сказал однажды Киш Клош-Квану и кое-кому из охотников. «Мне нужна большая иглу, где Айкига и я смогли бы удобно расположиться». «Хорошо», — кивали они головой в знак одобрения. «Но у меня нет свободного времени. Мое занятие — охота, и оно отнимает все мое время. Будет справедливо, если мужчины и женщины, которых я кормлю, построят мне иглу». И хижина была выстроена, размерами она превосходила даже иглу Клош-Квана. Киш и его мать переехали в нее, и Айкига впервые после смерти Бока зажила в довольстве. Она не только была материально обеспечена, но во внимание к ее удивительному сыну и положению, какое он ей создал, на нее все стали смотреть, как на первую женщину в деревне. Женщины посещали ее, спрашивали ее советов и приводили ее изречения в спорах между собой и со своими мужьями. Но загадочность чудесной охоты Киша не переставала всех занимать. А раз Углук даже бросил ему в лицо обвинение в волшебстве. «Мы думаем, — сказал Углук многозначительно, — что ты имеешь дело со злыми духами, и потому твоя охота удачна». «Разве мясо нехорошее?» — был ответ Киша. «Или кто-нибудь в деревне заболел, поевший его? Знаешь ли ты что-нибудь о моем волшебстве, или же просто гадаешь из-за снидающей тебя зависти?» и углук отошел посрамленный, а женщины смеялись ему вслед. Но однажды вечером на совете после долгого обсуждения решили проследить Киша, когда он отправится на охоту, чтобы научиться его способом охоты. Поэтому в следующую его экспедицию двое юношей, одни из лучших охотников по имени Бим и Баун, последовали за ним, стараясь идти так, чтобы он их не заметил через пять дней они вернулись с расширенными зрачками и языками дрожащими от нетерпения рассказать то что увидели наскор был собран совет в иглоу лож квана и бим приступил к своему рассказу братья начал он как было нам приказано мы шли по следу киша шли со всею осторожностью так что он об этом не знал в середине первого дня он встретил большого медведя самца это был очень большой медведь — Больше не бывает, — поддержал Баун и продолжал рассказ. Но медведь не хотел драться и, повернувшись, стал уходить по льду. Мы видели это, спрятавшись за скалы на берегу. Медведь шел по направлению к нам, и за ним шел тиш без всякого страха. Он кричал на медведя, ругал его крепкими словами и махал руками и производил большой шум. Тогда медведь рассердился, встал на дыбы и зарычал. Но тиш пошел прямо к медведю. Да, продолжал Бим. Тиш прямо шел на медведя. Медведь бросился на него, и Тиш побежал. Но убегая, он уронил на лёд маленький шарик. Медведь остановился, понюхал и затем проглотил шарик. Тиш же продолжал бежать и ронять маленькие круглые шарики, и медведь продолжал их глотать. Послышались недоверчивые возгласы, а Углук открыто заявил, что не верит. Мы это видели собственными глазами, утверждал Бим. Да, — Собственными глазами, — продолжал Баун. И это длилось, пока медведь вдруг не выпрямился и не стал громко реветь от боли и бешено колотить лапами. Кис же продолжал бежать от него, оставаясь все время на достаточном расстоянии. Но медведь его не замечал, так как сильно страдал от той боли, какую причинили его внутренностям маленькие шарики. Да, в его внутренностях была нестерпимая боль, — прервал Бим. Он царапал себя и прыгал по льду, как игривый щенок. Потому как он рычал и метался, было ясно, что это не игра. Никогда не видел я такого зрелища. — Никогда не было такого зрелища, — повторял Баун. И к тому же это был огромный медведь. Волшебство — Волшебство! — сказал Углук. — Не знаю, — отвечал Баун. — Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Спустя немного медведь ослабел и утомился так как был очень тяжел и сильно скакал. Он пошел по береговому льду, качаясь из стороны в сторону, и временами садился и выл. А Киш шел за медведем, а мы за Кишем. И так в течение всего дня и трех других дней медведь ослабел и не переставал реветь от боли. — Это волшебство! — вскричал Углук. — Несомненно, это волшебство! — Может быть. Бим сменил Бауна. Медведь блуждал, двигаясь то сюда, то туда, возвращаясь вперед и назад и кружась по своему следу, и в конце концов вернулся к тому месту, где Киш впервые его встретил. Теперь он был так слаб, что едва полз. Тогда Киш подошел к нему и копьем добил его до смерти. «И тогда?» спросил клош «Мы оставили Киша в то время, как он снимал с медведя шкуру, и прибежали, чтобы сообщить об этой охоте» после полудня женщины притащили тушу медведя а мужчины продолжали заседать в совете когда тиш пришел ему послали сказать чтобы он явился в совет но он ответил что устал и голоден ахижиа его достаточно велика и в ней может поместиться много народу любопытство было так сильно что весь совет с кваном во главе отправился в иглу тише он ел но встретил их с почетом и усадил их соответственно положению каждого Айкига была горда и вместе с тем смущена, но тиш держался совершенно спокойно. Клош-Кван рассказал про то, что сообщили Бим и Баун, и строго закончил. «Киш, ты должен объяснить, как ты охотишься. Это волшебство?» Киш посмотрел на них и улыбнулся. «Нет, Клош-Кван, — сказал он, — не мальчику заниматься чародейством. Я ничего не знаю о колдовстве». Я только придумал средство убивать медведя без труда. Вот и все. Это ум, а не волшебство. И каждый может сделать то же самое. Да, каждый. Молчали долго. Мужчины глядели друг на друга, акиш продолжал есть. И, и, и ты нам расскажешь, Киш? Спросил клош дрожащим голосом. Да, я вам расскажу. Киш кончил высасывать мозг из кости и встал на ноги. «Дело совсем простое. Смотри». Он достал тонкий кусок китового уса и показал его. Концы были остры, как иглы. Он свернул ус так, что тот исчез в его руке. Затем разжал ее, и ус с силой выпрямился. Потом он поднял кусок тюленево жира. «Вот так», — сказал он. «Ты берешь маленький кусок тюленево жира и делаешь в нем отверстие». Туда всовываешь китовый ус, туго свернутый, и покрываешь другим куском жира. Затем ты выносишь его на воздух, где он замерзает и превращается в круглый шарик. Медведь проглатывает шарик, жир китовый ус выпрямляется. Медведь чувствует боль и начинает метаться взад и вперед. Когда ему делается очень плохо, ты убиваешь его копьем. Это совсем просто. Углук сказал «О!», а Клош Кван протянул а Каждый сказал по-своему, и все поняли. Такова история тиша жившего давно у края Полярного моря. Не колдовство, а ум. Помог ему оставить самую жалкую хижину и стать первым человеком в своей деревне. Рассказывают, что пока он жил, племя его благоденствовало, и ни одна вдова, ни одно слабое существо не плакали ночью от голода.